Глава 4. 863 год. 25 июля. Гнездо. Появление отряда викингов заметили заранее. Вперёд под вине был вынесен дозор, точнее секрет, так как дозор этот размещался на высокой сосне и был замаскирован в её лапнике. Такой мощной сосне втреп хвата несколько удалённо от берега. То есть с него река хорошо и далеко просматривалась, хоть и в узком секторе, но его вполне хватало для контроля за излучиной. А сам пост с реки был невиден, даже зимой. Крохотная будочка, да и все, причем по большей степени построенная на обратной стороне ствола так, чтобы практически не выглядывать из-за него. Для подъема туда веревочную лестницу приладили, да не болтающуюся, а прихваченную к стволу. Из-за чего забираться и вылезать было не очень сложно. Разве ж что зимой, по ветру и морозу это проделывать было исключительно мерзко. Снизу у сосны была поставлена землянка, крепкая с потайным отоплением, чтобы без дыма. Вот от неё по холоду наверх и задумано было немного углей поднимать для жаровни в той небольшой будочке, отделанной корой для пущей маскировки и утепления. Так вот, заметили сотварлино в гнезда викингов, да предупредили достаточно мощную укреплённую усадьбу, что Виктор себе поставил на слиянии Каспле и Западной Двины. Даже вал небольшой имелся и перекидной мостик. Этокий деревянный замок, человек на 30-50. Поэтому викинги не застали эту крепостницу в расплох. Все были на своих местах, мост поднят и все изготовились к бою. Более того, когда корабли прибыли в сторону гнезда, уже ушло извещение о нападении викингов. Ярослав система оповещения сделал очень простую, дабы курьеров туда-сюда не мотать. Он просто на высоких деревьях построил хорошо наблюдаемую площадку, на которой стоял приёмник с флажками и передавал простые сигналы. Пока их было всего несколько, поэтому перебегали они от берегов Западной Двины до гнезда. Буквально за считанные минуты. В будущем, подтянув обучение сигнальщиков, он хотел развернуть более сложную систему оповещения. Возможно, световую и морзянкой. Медный фонарь с поворотными шторками. Не бог весть, какая сложность. Он ведь после победы над Хрюриком наплодил пятерку свежеиспеченных боннов, которых посадил на дороге от слияния Каспли с западной двиной до Днепра. И оставалось только поставить ещё три дора. Да, нормально отстроить их все, ясно снести с сигнальными системами. Но это будущее, перспективное будущее. А сейчас он пока обходился деревьями с возведёнными на них сигнальными площадками. И вот, в считанные минуты из усадьбы Виктора прибежала весть: "Викинги идут". И уже 3 часа спустя отбой. Гоすть всё нормально. торговцы. Поэтому появление большой делегации северян не стало для Конннга сюрпризом, и он встречал их, выехав вместе с частью дружины. Бьорн, радостно воскликнул Ярослав, когда увидел, кто пожаловал. Давненько тебя не видно было. Куда ты пропал? При этом Конннг спрыгнул с коня и полез с этим вождём обниматься. Тот ему в прошлый раз очень сильно поцебил. Очень. вовремя предупредив об опасности. «И я тебя давно не видел. Рад, что ты жив, здоров. Тебя все по морям носит». «Куда без этого?» — оскалился он. «Вот, снова из Индии пришел. В этот раз пять дракаров больших вел. Хороший навар. Увы, у берегов Британии пришлось столкнуться с Рагнаром Лодброком». Он и его ребята там рыщут, разоряя всё восточное побережье. Он на тебя напал? Если бы, горько усмехнулся Бьорн. Мне пришлось пожертвовать много в казну новой армии, в том числе и три драккара. Они задумали собрать новую великую армию, чтобы завоевать Британию. Печально, покачал головой Ярослав. Ребята мои сами под его руку пошли. Не по нраву им спокойное мореплавание. Даже сыновья мои ушли искать воинской удачи. А ты что же? Стар я уже для таких глупостей. Да и что Рагнар захватит в Британии? Грубые ткани, меха, воск, мёд, зерно, рыбу, немного серебра. Весь восток Британии в огне. Поговаривают, что в глубине не лучше. Предлагаешь мне вместе с ними грабить рыбацкие деревушки? Скучно. Прибыль к с этого мала. И можно при этом столкнуться с отрядом короля Нортумбри или Мерсии. Не помню это. Рагнар закончит свой путь мрачно, думаешь? В яме со змеями. Почему ты так считаешь? Очень серьёзно спросил Бьёрн. э та позорная смерть слышал предсказание но звучало так что он может попасть на мел у берегов нартумрии и король ла захватит его в плен а потом бросит в яму со змеями специально чтобы лишить достойной смерти и последние слова его будут как захрюкали бы мои родные поросята знай бы они какого сейчас мне старому кабану «И поросята узнают, и поросята отомстят, если, конечно, предсказание верно. Но если Рагнар сядет на мель у Нортумбрии, лучше бы ему в плен не сдаваться, то ты к гадалке не ходи, местные от его проделок явно не в духе, могут какую-нибудь гадость учудить». «Я передам ему твои слова», — все так же предельно серьезно произнес Викинг. Передай. Знаешь, что Харальд людей собирает? Харальд? Кто это такой? Косматый из северных фьордов. Он открыто говорит о походе на тебя. Сказывает, что ты торговлю с ку chestным викингом рушишь, хазар обижаешь, с рамеями ругаешься и что тебя надо бы насковырнуть отсюда. Очень интересно. Напряк Ярослав Ну, гигевол слышали. А что так? Хазары торговать не велят и лодки разворачивают на север, с волжского пути. А через меня нормально торговлешка идёт. Кто знает? Хазар говорят, что рамити корабли под стражу берут, экипажи в рабов обращают. Да, пустынным жителям продают на вёсла и рудники. Оттого и не придут они обратно. Хазары, значит, — тихо пробормотал Конунг, — все-таки решились. На что решились? Они несколько покушений на меня организовали, стрелами секли, ядом скорпиона травили, ртутью тоже. Когда я вывел их на чистую воду и прогнал хазарского купца, что этими гадостями руководил, они отряд прислали. боль сотни всадников, но ну, ему по шее и надавали. Теперь вот, видимо, всерьёз взялись. Видимо, это плохо. Вряд ли надолго. Ты думаешь, хазары живут с прибылей от торговли? Год они ещё продержатся, может, два, но более нет. Скорее всего, по осени решится. С чего взял? Вряд ли они придут одни, а не данников и покоренных приведут. После сбора урожая, чтобы крепость мою сковырнуть. Тут-то я их размажу, как коровью лепешку. Не слишком самонадеянно. Хазары — серьезные враги. Я хоть раз проигрывал? Я о том не слышал. Я тоже. Но это не поединок. Дюжину лет назад великая армия была разбита при Акиле, что в Британии, на южном берегу Темзы. Никто бы не подумал о том, что её кто-то сумеет разбить, а это львульв сумел. Что мешает мне повторить его подвиг и опрокинуть Хазар? Количество это львульв несколько месяцев собирал полчения со всего Уэссекса и сумел смять великую армию числом то есть выставить против нее еще большую силу. Сможешь ли это сделать ты? Я смогу сделать лучше. Ну, смотри сам. Я бы на твоем месте по осени ушел в поход, припрятав ценные вещи и своих людей где-нибудь в лесах. Вряд ли хазары будут долго стоять здесь. Быстро все разорят, сожгут и отойдут. Не хочу. Почему? Кто мне после этого защиту доверит? Нет. Я должен их встретить и разбить. Харрильд, полагаю, тоже по осени собирается идти ко мне. По осени, кивнул Бьорн, как урожай соберут. Ну вот и славно. Славна! Это же верная смерть. Бьорн, друг, не переживай ты так. Поверь, я знаю, о чём говорю. Ты знаешь, Не верится как-то твоё дело. Я, как видишь, даже волнения не испытываю. Ты, видно, просто не понимаешь, сколько к тебе гостей пожалуют. От чего же? Давай предположу. Ну, попробуй. Косматый наш друг сможет собрать дракаров 15-20, вряд ли больше. А это от пяти до десяти сотен человек, так? Уже тридцать дракаров. Еще тридцать. Ты уверен, что они все пойдут в поход? Хм, и что мне за это будет? Моя безграничная благодарность и три десятка кованных шлемов. Полсотни. Имей совесть. Сорок. Хорошо. Да, думаю, больше 20 драккаров не выйдет в поход, кивнул Бьорн. Отлично. Теперь хазары. Здесь всё сложнее. Они не смогут поднять все свои основные силы и двинуться на меня в поход. А с тех у них кто караулить будет? Они и так с печенегами едва сдерживают давление тех кочевников, что живут к востоку от Волги. Поэтому конница они пришлют мало. Скорее всего, сотню, может быть, две или три, вряд ли больше. Три сотни хазарских всадников — это, по твоему мнению, мало? Мало. Вот если бы они тысячу выдвинули, я бы задумался. А так это решаемо. Эки ты, весельчак! С ними пойдут ополченцы данников и покоренных племен, а это вообще мелочь. «Даже если их придет две или три тысячи?» «А если четыре?» «Будет потно, но я справлюсь». «Справится он», — покачал головой Бьерн. «Ты так в себе уверен?» «Да». «Я слышал, что тебя считают поцелованным богами. Будь осторожен. Одноглазый Один жаждет только одного — пополнить свою дружину славными воинами». И монах из них ломал жизнь, отворачиваясь от них в самый неподходящий момент. На Бога надейся, но сам не плашай, назидательно подняв палец произнёс Ярослав. Поверь, моя уверенность основана на ином. Сколько у тебя людей? Дружина две-три сотни. Это много. Это очень много для дружины. Но это две-три сотни. Да, ополчение гнезда, а суть не три, может, четыре. Харальд считает, что ему хватит тысячи воинов, чтобы разбить тебя и взять гнездо. Наш косматый друг ошибается. Может быть, но мнится мне, что он будет действовать заодно с Хазарами. Я в этом убежден. Я думаю, что они с помощью Харальда попробуют ослабить гнездо и потом уже навалиться сами. «Вот, ты-то ты и сам понимаешь, и все равно уверен в своем успехе. Как так-то? Сам подумай своей дурной головой. Тут тысяча викингов, там несколько тысяч ополченцев и несколько сотен всадников. А здесь ты со своими жалкими горстками людей. И хочешь победить? Так не бывает. Предлагаю спор. Ты на что хочешь спорить?» Этот спор лишён смысла. Ты проиграешь, и я всё равно ничего не получу. Стол слитков персидского железа. Я дам их тебе вперёд. Если я проиграю, они твои. Если одержу победу, то хм. Что ты предложишь взамен? Если ты одержишь победу, то я и все мои люди пресценём тебя. произнес Бьерн, и все окружающие закивали. «Стоять под рукой того, за кого сражается лично Тор, честь для любого. Такую победу без личного вмешательства высших сил тебе не одержать». «По рукам», — произнес Ярослав, и Бьерн, усмехнувшись, пожал ему ладонь. Крепко пожал, на глазах многих. А потом конунг добавил с широкой улыбкой. — По весне у меня будет пять больших дракаров с опытными экипажами. Это просто замечательно. Твои ведь сыновья присоединятся к тебе, я надеюсь. — По весне ты будешь пировать в Вальгалле. — Все может быть. Впрочем, чтобы не быть голословным, пойдем, я сразу передам тебе сотню слитков. Ты, кстати, просто предупредить меня прибыл. Или еще и торговать? «Да поторгуем, маленьк!» Хохотнул Бьерн и в сердцах хлопнул Ярослава по плечу. От души и так. «Хороший ты человек! Славный был бы викинг! Жаль, что так скоро умрешь. Может, передумаешь?» Мы уже ударили по рукам. «Ты ромеец, что тебе тут договор?» «Я ромеец, а не византиец». в том отличие с новополагающие. И для меня договор – это все. Византиец. Константинополь в прошлом назывался Византией. Это его древнее название. Константин Великий не основывал нового города. Он просто сделал своей резиденцией тот небольшой городок и начал его развивать. Ромейцы восточные – они не совсем иромейцы. Они византийцы. То есть хитрее донаицы, которых стоит опасаться в их безграничном лукавстве. Дивно ты говоришь, покачал головой Бьёрн. Ромейцы, настоящие ромейцы был их времён, были очень крепкими воинами. Они вырезали бесчисленные полчища германцев, кельтов и других народов. Они завоевали всю Италию, все земли франков. Испанию, Северную Африку с Египтом, Балканы, Малую Азию, Крым, Левант, Армению и Междуречье. Они были настолько суровы, что великая арабская завоевания разогнали бы с санями тряпками. Были, но они погрязли в распрях, начали резать друг друга, а потом ещё и приняли распятого бога, который окончательно сломил их боевой дух. Так вот эти старые рамейцы говорили: закон суров, но это закон. И держались буквы и духа закона безукоризненно: порицай и безжалостно карай тех, кто его нарушал. А договор в сути своей тот же закон и есть. Да, определённо мне будет тебя не хватать, уверенно произнёс Бьорн. Ты очень странный рамейц. сколок старого мира пожал он плечами а сколок скорее песчинка но уверенная в себе песчинка тогда лучше не песчинка а шпрот маленький дерзкий шпрот который решил бросить вызов киту ну и так засмеялся Ярослав хлопнув Бьёрна по плечу тот тоже засмеялся Его явно импонировал настрой этого рамейца, идущего на верную смерть. Настрой, который не у каждого викинга бывает. Он шёл навстречу своей смерти с широкой улыбкой и дерзким огнём в глазах, так, словно желал бросить вызов всему миру, даже самим богам. Ему было жаль, что он уйдёт. Но стальтка в персидской стали. выглядели слишком привлекательным выборшем.